Глава 6. Дальше он двигался неровно, припадая на ушибленную ногу. И также неровно проплавали, дёргаясь и покачиваясь, по обе стороны влажные заросли. Иногда приходилось ломиться сквозь зелёную стену, всякий раз из-под ног что-то выскакивало. Плюхнулось с разбегу в невидимую воду. До него долетали брызги, но сколько ни всматривался, воды не видел. За кустами сопело, чавкало, хлюпало. Он видел, как иногда там вдалеке вздрагивает дерево. Неведомый зверь чешется спиной либо дерёт когтями кору. Под ногами попеременно сменялся мох с красного на жёлтый, с жёлтого на коричневый. Совсем редко попадались участки полностью засыпанные опавшими листьями. Затем снова мох: красный, жёлтый, коричневый, грязный зелёный. Он двигался, весь облепленный сором. Под одним деревом попал под падавый мёд. мельчайшие капельки покрыли всего с головы до ног росинками, что расплылись по коже. Сразу стало трудно дышать. Паутина, в которую влезал то и дело, теперь прилипала. На руках и ногах уже барахтаются беспомощно всякие бабочки, жуки и гусеницы, пытаясь отлепнуть. Гигантские вьюнки на глазах душит деревья, от тех идёт треск. Клочья коры сыпятся серым дождём, стучат по голове и плечам, липнут так, что скоро превратится в серое панцирное чудовище. Сперва пошли толстые деревья, где коры не увидеть под массой движущихся муравьёв. Чуть дальше настоящий бой между муравьями и огромными разъярёнными осами, пытаются отстоять гнездо с жалкими запасами мёда. Цветок молча потащила придона по широкой дуге в сторону. Перед глазами плыло Тело стонало, каждая мышца плакала от боли. Чувства притупились. Страшного леса не страшился уже потому, что от усталости ничего больше не боялся. Даже трясины, что может оказаться под толстым слоем мха. Только бы лечь, вытянуть гудящие ноги, а там, если пройдём через жёлтый лес, говорила она возбуждённо. Мы попадём в другую деревню. Так сказал мой дед, а он знал многое. Никто не верит, что есть ещё деревни. Но ты вон есть, а ты не наш. Хоть и говорят, что ты сын бабы Перепугицы, тайком где-то прятался, а ночами приходил и воровал еду. Но мне лучше верить, что ещё есть люди. Есть, заверил он. Есть. Но что за жёлтый лес? она удивилась. Так мы ж по нему идём. Он на ходу огляделся. Лес как лес, больше зелёный, чем жёлтый, и деревья такие же. с влажной корой, неимоверно толстой, приземистой. Ветви чересчур низко, будто каждая растёт на просторе. Хотя им так тесно, а в тесноте и деревья тянутся вверх, ветки выбрасывают только у самой вершинки. Он не поверил глазам. В сторонке, за деревьями, блеснуло небольшое озеро, совсем крохотное, но вода прозрачная, чистая, не болотная. Деревья склоняли над ним кроны, повеяло прохладой. Ноги подгибались. Он заспешил, уже представив, как погрузится раскалённый глыбой железа в прохладную воду, начнёт остывать, впитывать её всеми порами тела. С дерева сорвался жёлтый лист, красиво опускался прямо над озерцом, покачиваясь из стороны в сторону, словно дёргали закончики невидимые комарики. Он коснулся поверхности озера и исчез. Придон тут же застыл на месте. Нога остановилась в воздухе, не касаясь воды. Она чуть подернута рябью, это дует легкий ветерок. Листок должен был в стопорщице и резво побежать по воде к берегу. Или не резво, но он должен остаться на поверхности. Задержав дыхание, он отступил на шаг. Потом еще. Третий шаг сделать не успел, вода разом исчезла. Среди заросшей темно-зеленой травой полянки поднялся безобразный раструб, похожий на цветок колокольчика, только размером с закрученной спиралью бараньи рога. Из растрабо выметнулся длинный гибкий язык, похожий на увеличенный во много раз язык жабы. Придон пытался отпрыгнуть, но язык петлёй обвился вокруг лодыжки, сдавило сильно. Он услышал свой вскрик, но тут же мелькнуло гибкое женское тело. "Ну что же ты?" донёсся горьстный вскрик. Он сопротивлялся молча, обеими руками ухватился за дерево. Мышцы трещали от натуги. Цветок часто вскрикивала, за ногу дёргало больно. Он слышал глухие удары. Наконец, ногу отпустило. Он торопливо извернулся, схватил палку. Гибкий язык уже спрятался под прочный костяной панцирь, а тот основанием врос в землю. Придон подумал, у страшен что там в глубинах, этот зверь может быть в десятки раз крупнее, а то и в сотни. Давай убираться отсюда, прохрипел он. "Сейди", велела она. Да я смотрю ногу. Если содрал кожу до крови? То что? спросил он настороженно. Цветок всматривалась долго. Он почувствовал на лодыжке её прохладные пальцы. Наконец, с облегчением опустила ему штанину. Крепкая на тебя одежда, сообщила она. Вроде бы шкура, но не шкура. Что это? Он заставил себя подняться. Пойдём. «Скоро ты увидишь такие диковинки, что эти шкуры замечать не будешь». Россыпь болот осталась позади. Но у многих деревьев между темными корнями тускло блестела совсем черная вода. Дважды он видел, как оттуда высовываются круглые блестящие головы и смотрят ему вслед. С деревьев свисали неопрятные комья, похожие на опутанную паутино-омелу. Воздух показался ему несколько суше. Сперва решил, что почудилось». но чем цветок карабкалось выше, тем листья становились суше, под ногами не чавкало, пружинил толстый, роскошный мох с кроваво-красными и фиолетовыми пятнами, похожими на трупное. Потом он услышал надсадный рев, а чуть позже с холодком по спине понял, что по их следам ломится большой и могучий зверь. Однажды попутный ветер даже донес его смрадное дыхание. Мороз пошел по всему телу придона, как воочию увидел куски гниющего мяса, застрявшие между зубов чудовища. Но крупному зверю тяжело ломиться сквозь заросли, где тонкие человеческие тела проскальзывают между массивных стволов. Он иногда глухо ревел, однажды вскрикнул от боли, будто наступил на что-то острое или сдуру напоролся на острый сук. Совершенно неожиданно впереди открылось болото со стоячей водой, странно неподвижной, что не переливалось через низкие края, не стекало вниз, в нижние болота, настоящие, большое. Здесь из воды торчали коряги, корни затонувших деревьев, поднимались белёсые, как утренний туман, высокие растения, похожие на упавшие в снег кверху остриём осоки. Цветок прыгал по кочкам и корягам очень ловко, непривычно ловко для вообще-то медлительных и неуклюжих жителей деревни. Во все стороны летели брызги Коряги под её весом погружались, но она успевала скокнуть на следующую. Наконец, погрузилась до пояса, но всё же быстро добралась до испалинского выворота. Мокрые, осклизлые корни упавшего дерева торчат, как страшные кактистые лапы паука, все чёрные, покрытые гнилью, а снизу из тухлой воды вылезают безглазые мелкие животные, крапкуются, слабые и беспомощные. С виду слабые и беспомощные. "Бере левее", прокричала она с выворотня. "Там под водой ствол, по нему и добежишь". Придон прыгнул в вонючую воду, от смрада перехватило дыхание. С берега начали сыгать в болото мелкие зверьки, похожие на лягушек, но с гребнями на спинах. А он с тоской пытался увидеть в мутной жиже этот ствол, ведь справа и слева бездна. Наконец, цветок, сообразив, вытянул руку. Он сдвинулся левее. Под ноги попалось тефёрды, а круглые, скользкая. Он вспомнил, как ребтнёй вскакивали на бочки и гоняли по двору на аспар. Кто дольше удержится? Надо было только быстро-быстро перебирать ногами и держать равновесие. Но сейчас под ним не сухой бок бочки, а нечто осклизлое, невидимое в тухлой смердящей воде. Сцепив зубы, он бежал. Воды сперва по колено, потом ствол начал приподниматься. Но когда мутной жижи было по щиколотку, подошва соскользнула. Он взмахнул руками и обрушился в болото. Руки раскинул, стремясь за что-то доухватиться. Грязь залепила глаза, но пальцы ухватились за толстую, скользкая. Он с усилием встряхнул себя на этот полузатопленный ствол, даже пошёл на четвереньках, уже не стыдясь своего негероического облика. По полу ослепший, он ткнулся лицом в переплетение корней. Даже не понял, что это не хищные лапы зверя. Но цветок ухватило за волосы. Он кое-как поднялся на ноги. Хотел оглянуться, держась за корни. Цветок с неожиданной силой удержала. «Не оглядывайся», — сказала она настойчиво. «А что там?» «Не оглядывайся», — повторила она с давленным голосом. «Ни в коем случае не оглядывайся». Он ощутил странное чувство. Как будто кто-то огромный и чудовищно сильный пристально смотрит ему в спину. Взгляд проникает через плотную одежду из лыка, продавливается сквозь кожу, просачивается в плоть, достигает внутренних органов. Сердце кольнуло. В груди начал нарастать холод, настоящий холод, которому не место в этой влажной бане. Цветок соскользнула с выворотня, пошла наискось к противоположному берегу. Вода поднялась ей до середины груди. Придон поспешно слез Холод из груди словно бы переместился на шею. Замёрзло ухо, словно прихваченное морозом. Но вскоре ощущение холода опустилось снова до уровня лопаток. Охваченный паникой, он понёсся за ней, как обезумевший лось. Цветок шла быстро. За ней, как заплывающая утка, расходились клином тяжёлые коричневые волны, непроницаемые, тёплые, наполненные останками болотных растений и животных. Запах тоже был мерзкий, болотный. Перед самым берегом он обогнал женщину, вломился в заросли болотных растений, непривычно жёстких и острых. Ощущение тяжёлого взгляда ослабело, холод в груди начал размываться. А когда он выбрался на твёрдое, чувствовал в груди только острый осколочек, словно туда попала мелкая заноза. Цветок выбралось легко, грациозное, как молодое лениóнок. Не садись, предупредила она. Здесь плохой мох, и туда не садись. Посмотри, что над головой. Нельзя о под деревом ложиться. Нельзя, с ума сошёл. Хрипя и задыхаясь, он позволил увлечь себя вверх по тропе. Цветок называла это тропой, хотя он не видел даже звериных следов. Там её пальцы отражались. Он рухнул на сравнительно твёрдую и почти сухую землю, только ухватился за приглашающе свисевшую ветку, подтянулся, но цветок вскрикнула в ужасе и негодовании. Ты что же? Он не успел ничего понять, как она прыгнула. Послышался хруст. Она переломила ветку намного выше, а он повалился на спину. Обломанная ветка осталась в её руках. "Ты чего?" спросил он. "Это ты чего?" ответила она зло, как будто в вашем лесу не растут эти липалы. Придон попытался выбросить ветку, но она намертво прилипла к ладоням. "Цветок," ворча, набрала в руки травы и, обхватив ветку обломала концы. На ладони Придон остался прилипший обломок чуть длиннее самой ладони. Он ужасно мешал. Придон сперва взлился, потом со страхом понял, что теперь даже попадись ему на дороге топор не сможет ухватить за рукоять. "Чего это они?" сказал он с неловкостью, глаза отводил, но и не рассказывает же, что есть края, где таких деревьев нет. "Они людей не едят", сообщил Цветок. Он удивился, а она добавила: Но приходят звери и едят. А кровь и кости зачем-то дереву. Не знаю почему, но эти деревья и звери давно в таком сговоре. Подлый сговор, прохрипел он. Почему? удивилась она. Просто подлый. А, тогда ладно. Ну, отдохнул? Сколько в тебя влазит? Вон уже зеленушка подбирается. Придон со стоном подхватился. Рукоять меча больно стукнула по затылку. И снова бежали между огромными, покрытыми толстым зелёным мхом скалами, что не скалы, а всего лишь стволы деревьев. Там, под толстым жирным слоем живого хищного мха, что уже и не мох, а что-то злое, ненасытное, страшное. Женщина легко скользила между деревьями, иногда падала на четвереньки. Он обычно не успевал. Его стигали жгучие нити. Он вламывался в липкую, ядовитую паутину. На голову сыпались влажные комья, и быстро-быстро двигаясь слабыми лапками, заползали под лыковую одежду. Он падал и катался, давил, как его учили в деревне. Цветок испуганно вскрикивал и оборачивался. Он поспешно вскакивал, чтобы она не возвращалась. Нёсся к ней. Справа земля пошла настолько сухая, что у него сердце заныло, словно встретил давно забытое родное. Ноги сами понесли в ту сторону. Он услышал предостерегающий крик. Животок размахивал руками, указывал вверх. Он похолодел. Над головой в зелени просвечивают раздутые лиловые грозди, похожие на слипшуюся икру крупных рыб или жаб. На глазах разбухали, в них пульсировало. Он видел, как за тонкой оболочкой двигаются маленькие тёмные тела. Уходи, донёсся крик. Опомнившись, отпрыгнул и почти сразу на то место, где он стоял, осыпались мелкие чёрные черви. Твёрдая как камень земля расступалась, словно жидкая глина. Через мгновение упавший первым зарылся полностью. Придон едва не выблевал. Представил, как его крепкие плечи пропустили бы эту мерзость вот так же. Цветок остановилась в десятке шагов впереди, махнул рукой. Как ты бежишь, прохрипел он. Как ты бежишь? В её коричневых глазах мелькнуло изумление. Бегу, по лесу иначе нельзя. Если медленно, то обязательно что-то успеет прицепиться. Вон, к тебе уже. Она деловито поотрывала от него крупные жёлтые семена, что уже сменили цвет под его кожу, начали буравить, запускать мелкие, пока ещё мелкие корешки. Он покорно терпел, хотя боли не было. От семян, что внедрялись, даже приятно. А вот эта грубая женщина-полузверь совершает почти убийство. Он всхропнул. Кровь пошла по телу, разгоняя сладкий яд. Он взглянул на девушку уже с благодарностью. — Спасибо. Я бы не выжил без тебя и суток. В ее глазах цвета древесной коры мелькнуло смущение. — Еще неизвестно, доживем ли до рассвета сами. Пойдем, здесь нельзя останавливаться. Спина его отклеилась от ствола дерева с трудом. Не из-за клея. Ноги дрожали. Легкие пошли пузырями и лопались. А весь мир он видел сквозь завесу горько-соленого пота. Но дорожка медленно вела вверх. вверх. Воздух из мокрого стал просто влажным. Прекратился постоянный шум падающих капель. Стало так непривычно тихо, что Придон жадно вертел головой во все стороны. Обострившиеся слух приносил звуки, которые раньше не слыхал. Толстый слой мха истончился настолько, что голые подошвы наконец-то ощутили твёрдое. Ещё дальше проступила в разрыве настоящая земля, красная, глинистая, без травы. Цветок вскрикнуло тонко и жалобно. Придон метнулся к ней, руки сжались в кулаки, в глазах девушки блестели слёзы, губы дрожали. Он едва услышал её лепет: "Я не верила, я шла с тобой, но не верила. Я говорила, что ещё есть люди, но не верила". Дрожащий палец указал Придону на ближайшее дерево. На грязно-серой коре белела затёска. Обычная затись. которые оставляют охотники в походе, чтобы пометить хороший участок для себя или дать знать другим, где их искать. Даже как будто значок вырублен в самой серёдке, но уже не разглядеть. Здешние деревья, что умеют вырастать из семечка за неделю во взрослое дерево, умеют и раны заживлять невероятно быстро. Кто-то прошёл совсем недавно, прошептал Придон. Здесь есть люди. Это не камнем стисали, не камнем. Цветок смотрела непонимающе. А чем? Узнаешь, пообещал он. Затесь уже затянула блестящей пеленой древесного клейкого сок. Прид он зачарованно смотрел, как со всех сторон медленно наползает кора, толстая и грубая, а очищенный участок сокращается со всех сторон. Он подтянул за тонкую, но такую сильную женскую руку. Пойдём, уже темнеет. В этом мире леса он не видел смены дня и ночи. Только полсуток здесь как в сумерках. А во вторую половину хоть глаза выколи за ненадобностью, но воздух становится плотнее, в нём появились первые тяжёлые жуки, что охотятся, как он помнил, только в полной темноте. Болото осталось далеко позади. Деревья стали выше, ровнее, ветки поднялись так, что не приходилось становиться на четвереньки. Но теперь, с поредившим мхом у самых корней деревьев обнажились лужи тёмной воды. От них тянуло холодом. При дону представились такие глубины, что всего осыпало морозом. Болото не исчезло, понял он. Просто на время накрылось слоем земли, достаточно толстым, чтобы держать деревья, даже дома, если такие попадутся. Но всё равно этот мир принадлежит ему, болоту, большому и могучему болоту. Земля стала твёрдой и сухой. Мох исчез. Деревья вытянулись. Ветви поднимаются всё выше. А сами стволы деревьев почти здоровые, без жутких наростов, трещины, покрученных страшными болезнями ветвей. Деревья расступились как-то сразу, неожиданно, как стража покоев царя перед господином. Он на бегу ухватился за ствол, удержался на месте, страшась выбежать на пугающее открытое пространство. Поляна страшила огромностью. Дальние края тонут в нездоровом белесом тумане, а в самой середине прямо из земли торчат коричневые домики – Измелея тоже вся коричневая, словно истоптанная стотысячным табуном так, что не осталось травы, и стоптанная даже не до голой земли, а до самой глины вязкой, коричневой, мёртвой, из которой только кувшина да кирпичина обжиг. А вверху, Придон боялся поверить своим глазам, настоящее небо с низкими тучами, серое, грязное, вот-вот прольётся мелким гадким дождём. Но всё же не осточертевшие переплетения зелёных веток, откуда сыплется всякая гадость. Цветок налетела, боднуло в спину. Он слышал её тоненький вскрик. "Придон", прошептала она ему прямо в ухо. "Это что?" "Люди", ответил он. "Деревня". "Но как? Здесь живут в глине", ответил он. "Понимаешь, вы живёте в дереве, в дуплах или в шалашах из веток, а эти живут в дуплах из глины. Не поняла?" Люди вообще везде и во всем живут. В каменных пещерах, на судах. Он прикусил язык. Цветок или не поверит, или замучит расспросами об этих таинственных и непонятных пещерах или судах. Сердце колотится. В голове накалилось, как железо в горящем горне. «Ну», — выдохнул он, — «пойдем, не бойся. Ты не поверишь, но я родился на поляне, что в сто тысяч раз больше этой». Ее пальцы дрожали в его ладони. Он почти тащил её, замирающую от ужаса. Не верит, успел подумать, что на свете могут быть поляна подобные этой. Эх, увидела бы его бескрайнюю степь! Земля непривычно больно стучала в голые пятки. Твёрдая, как камень, она показалась при дону через чур тёплой. А чем ближе подходили к домикам, тем земля становилась суше и горячее. От ступней начал разлетаться странный белёсый пух. Над дрю уловили давно забытый запах. Придон готов был поклясться, что это пепел. Я боюсь, неожиданно сказала за его спиной цветок. Я боюсь. Не бойся, ответил он и осёкся. Издали, когда видишь деревню, сразу замечаешь и стада, и повозки, гусей на лугу, работающих людей, а когда ещё ближе, в ушах начинает звенеть от звонкого кволта детвары. Эти зверёныши носятся, в веียดжатку воркаются, вопят, ездят друг на друге, дерутся, хахочут, лезут во все дыры. От этой деревни веет могильным покоем, мёртвой тишиной.